26. Мы с Джиной переглянулись, не спеша подниматься. До того, как я услышала голос Марка, то думала, если встречу его, то выскажу ему всё-всё, и может, не в самых вежливых выражениях. Однако, стоило ему действительно появиться, как я вдруг почувствовала панику. Снова вспомнилось то унижение, которое я ощутила вчера, подслушав их разговор. А на ум опять пришла та злосчастная лошадь. Ещё один стук, и Джина, вдруг подорвавшись с кровати рывком, распахнула дверь. "А кто это к нам пришёл?" фальшиво удивилась она. "Неужели сам Марко Лиери, которого только что выгнали? И как это в академию пускают всяких подозрительных личностей?" За вещами вернулся. Марк, точнее, принц Даниэль в облике Марка, похоже, был абсолютно готов к подобной встрече и ничуть не стушевался. Я почему-то сразу поняла, что это всё ещё принц, а не настоящий Марко Лери. Эл, нам надо поговорить. Выйди на минуту. Он упрямо заглянул в комнату поверх головы Джины. Никуда она не пойдёт и говорить ни о чём не будет, рявкнула подруга, готовая защищать вход в свою комнату грудью. Однако я вдруг подумала, что лучше прояснить всё раз и навсегда, а не прятаться от Марка, то есть от принца, по всем углам академии. В конце концов я не сделала ничего дурного. Это он должен прятаться, а не я. Джина, я поговорю с ним. Я поднялась, подошла к дверям, и девушка нехотя меня пропустила. В её взгляде читалось неодобрение, но я всё же вышла и, не глядя на Марка, зашла в свою комнату. Не в коридоре же выяснять отношения, и не в библиотеке, там нас могут услышать. Что вы хотели сказать, ваше высочество? Развернувшись, когда дверь хлопнула за спиной, Я наконец подняла глаза на неслышно вошедшего Марка, то есть принца Даниэля. Впервые увидев его после того, как всё узнала, я вдруг снова вспомнила, как он учил меня танцевать, как мы занимались сидя рядом в библиотеке. Эти воспоминания полоснули по сердцу словно ножом. Упрямо подняв подбородок, я вопросительно вздёрнула бровь, ожидая, когда брюнет начнёт На лице Марка отразилось лёгкое удивление, когда он понял, что я знаю, кто он на самом деле. Но парень всё же продолжил. Мне жаль, начал он, но я перебила. Мне не интересно. Если это всё, то вам лучше уйти. Всё не так, как это выглядит, беспомощно произнёс Марк и вдруг запустил руку в волосы взъерошив их. Я только хмыкнула. Ну да, конечно. Его вынудили так поступить, враги» прямо под дулом пистолета заставляли спорить на меня и пытаться поцеловать. Просто Марк, который настоящий, зачем-то уточнил парень. Вечно ныл, что девушки предпочитают меня из-за статуса принца. вот мы и решили проверить, в кого влюбится девушка: в мерзавца принца или в вежливого и благородного бастарда. Марк специально вел себя похуже. Я даже опешила. Марк что считает, что из-за этого я должна его простить? Потому что он не сам придумал такую забаву, а его подбил непутёвый братец. И тут я вдруг вспомнила, как принц, то есть настоящий Марк в облике принца, сказал мне, когда мы ужинали на крыше академии, что ещё не время. Я попросила его перестать преследовать меня, и он ответил этой фразой: Видимо, Даниэль имел в виду, что пока он не может стать нормальным и будет изображать избалованного мерзавца. А когда мы прибыли в академию, он увидел тебя, ты ему понравилась. И он даже специально врезался в тебя в коридоре. Марк между тем всё говорил, и я наконец-то обратила внимание на его слова. Принц врезался в меня. Точно, когда я шла из кабинета ректора в своё первое утро в этом мире. Я же знала, что ещё не настолько невнимательно, чтобы врезаться в людей. Принц сам подставился. И тогда я пошёл искать тебя, и нашёл в библиотеке. Вот так всё и было, закончил Марк, то есть настоящий принц. После чего с Надеждой посмотрел на меня. Нужно уже привыкать думать о нём как о принце, а не о Марке. Задумчиво покивав, я спросила: "Лошадь дорогая, э Бренес слегка опешил от такого вопроса, но всё же осторожно отозвался. Очень Даранские лошади, самые дорогие в мире. «Даранская лошадь. Принцесса Дария из Доранского королевства. Невеста прислала в подарок. Невидно уточнила Яна, что парень поперхнулся словами, которые собирался сказать. Нет, они тут продаются. Откуда ты знаешь про невесту? Спросил Марк И тут его взгляд упал на мою руку. Что это за кольцо? Жених подарил, с вызовом отозвалась я. Прошагав к двери, распахнула её. Вам пора. Нам не о чем разговаривать. Так что, больше не приходите. Принц, вид у которого до сей минуты был слегка потерянный, вдруг изменился в лице и подойдя захлопнул дверь изнутри. Герцог Крейнард, уверенно произнёс он кольцо его. Это не ваше дело, холодно отозвалась я, селись открыть дверь обратно. Однако принц всё стоял рядом и держал ручку, и поэтому я отступила на пару шагов, чтобы быть от него подальше. Моё. Его ноздри вдруг раздулись. Сжав зубы, брюнет развернулся ко мне, всё ещё загораживая дверь. Моё, потому что я люблю тебя. Люблю, но не могу взять в жёны Общие дети у драконов появляются только от союза с драконами, драконьими полукровками и чистокровными людьми. А я всё-таки будущие короли должен обеспечить стране наследников. А ты ведь не совсем человек, Элли. Откуда ты знаешь? растерянно спросила я. Ты прорастила стол в библиотеке, сообщил принц. Лицо его было безжалостным. Видимо, чтобы до меня получше дошло, он ещё раз повторил у вас с герцогом Рейнардом не может быть детей. Не знаю, что он наобещал тебе, но он врёт. Ему тоже нужны наследники, как и мне. Точно, он же дракон, как и принц. Подумала я и вдруг рассердилась. Неважно, что наша помолвка фальшивая. А если бы я действительно влюбилась в ректора, и собиралась за него замуж. Разве можно вот так вываливать подобные новости? Любит он меня, видите ли? Что-то не верится. И что ты предлагаешь? Непримиримо сложив руки на груди, я уставилась на принца горящими неприязнью глазами. Для чего ты всё это мне рассказываешь? Будь со мной. Взгляд принца был напряжённым. Вырвав мою руку и сложные фигуры, в которой я сплела их на груди, он обхватил её обеими ладонями. Я куплю тебе дом в столице, найду мужа-аристократа он сразу едет в свои загородные поместья в какой-нибудь Леттердейл. Принц произнёс это название с таким презрением, что я тут же перевела название как дыра. У тебя будет уважение, деньги. Мы будем вместе. На этих словах я оставила попытки вырвать свою руку и подняла на принца поражённый взгляд. Он что? Серьёзно предлагает стать его любовницей из-за денег и дома? Однако принц понял это как сомнение и поспешно продолжил. Принцесса нужна мне только для появления наследника. Мы даже не будем толком с ней видеться, как будто бы её нет. Как романтично, езвительно отозвалась я, наконец-то отбирая свою руку. Не забудь добавить это в свадебный тост. Уходи. Я всё же пробралась мимо него к двери и распахнув её, вышла в коридор, чтобы он снова не закрылся со мной в комнате. Тым мне не нужен. Вместе со своими домами, деньгами и и лошадью тоже. Вот сдалась мне эта лошадь. Марк, сверкнув глазами, уже было открыл рот, но тут в коридор кто-то вышел, и он скрипнув зубами мрачно прошагал мимо меня. Я тут же вернулась в комнату, и швырнула дверь так, что она жалобно скрипнула. Вот негодяй. Значит, хочет, чтобы я пожила с ним, пока он не наиграется. И порушила свою жизнь ради него. Если здесь такие же нравы, как и у нас лет двести назад, то любовница женатого мужчины может стать изгоем общества. При том, что один раз Марк меня уже обманул. Да ни за какие ковришки мира я не соглашусь на его предложение. К тому же, чтобы пойти на такое, нужно влюбиться и потерять последние остатки мозга, а я вроде не испытываю к нему чувств. Уже та симпатия, которая начала зарождаться во мне в ответ на его заботу и дружелюбие, Испарилась без следа, когда я узнала о споре. Может, это и плохо, но я не умела прощать предательство. Бывший муж тоже потом просился обратно, но я просто не смогла простить его. Да и не хотела. Тот, кто предал однажды, сделает это ещё раз. Так и принц. Если он оказался способен на обман, то веры ему больше не было. А вдобавок по урокам истории, я помнила, что к фавориткам рано или поздно охладевают даже Анна Болейн, которая взлетела так высоко, и в конце концов оказалась обезглавленной по приказу собственного мужа. Ну уж нет, лучше держаться подальше от правящей верхушки. Нервно выдохнув, я села на кровать. Нахал. Значит, принц решил, что я должна бежать к нему по первому щелчку? В его так называемую любовь я не поверила ни на секунду. Когда любят, не спорят с братом на то, кто первый поцелует. Когда любят, не позволяют никому шантажировать возлюбленную. Когда любят, ведут себя по-другому. А как? В голове внезапно возник образ милорда Рейнарда, который всё это время помогал мне. Сегодня он вдруг начал как-то странно себя вести. Пристально смотрел на меня, встал при моём появлении. Вёл себя очень серьёзно. От этого у меня появилось слабое неоформленное подозрение, что он пытался за мной ухаживать. Подозрение, которое я тут же отогнала. У нас и так непростая ситуация. Он не стал бы её усложнять. К тому же, принц только что сказал, что дети у меня с милордом Рейнардом при всём желании не появятся. Значит, он не может быть настроен серьёзно. А то, что мне показалось, скорее всего, это просто видимость, которую ректор хочет создать. Видимость настоящей помолвки. И он как человек ответственный, подходит к делу со всем старанием. Ему же нужно, чтобы меня пустили во дворец. То, насколько ми лорд действительно ответственный, я поняла уже на следующий день, когда привычно забежав в перерыве на обед к нему в кабинет, увидела, что он уже надевает пальто. Вы куда-то уходите? спросила я, нервно косясь на часы. Если промешку в столовой опять разберут самое вкусное, "Да, и вы со мной", скомандовал мужчина, набрасывая мне на плечи тёплую накидку. Я растерянно придержала её рукой, чтобы не свалилась. И тут Милорд Трейнорд взял меня за вторую руку и шагнул в открывшийся прямо перед нами портал. Миг перехода, и я обнаружила, что мы стоим на крыльце какого-то здания с огромной рыбой на вывеске. Швейцар уже распахивает дверь, угодливо улыбаясь, а позади слабо шумит прибой. Неужели ректор привёз меня в ресторан на морском побережье?